Выбор истории История, случившаяся в день выборов Будем писать, не печатая. может быть, придет благоспешное время. Евгений Боротынский Ивану Киреевскому, 14 марта 1832 года Сильнее всего Ревякина поразил непорядок учета голосов, сам по себе остроумный и весьма необычный, но его явственное и несомненное сходство с игрою в лото. И действительно, выборщики, в число которых он попал, исполняя общественное поручение, сидели редком среди бездельно роскошной прихожей огромной библиотеки, каждый, имея на руках списки своих подопечных граждан, в ожидании, покуда из другого вестибюля, где непосредственно происходило таинство голосования, прибежит женщина с последними свежими данными и начнет громко их вслух объявлять. Латошники называют это кричать, выкликая «63-й», «315-й», «568-й», то есть обозначенные для краткости цифрами какие-то обитатели колодка, уже опустили свои бюллетени. Ведавший ими выборщик отмечал совпавшие номера в своем списке, а затем шел к большой свободной таблице, развешенной на стене, и ставил там в соответствующем квадратике Андреевский крест. Счастливец, зачеркнувший символы всех, кто верен его попечению, мог свободно покинуть помещение и потом распоряжался чудесным весенним выходным днем по полному своему усмотрению. Сравнение это впервые посетило его во время третьего или четвертого выкликания, когда притащившийся сюда ни свет ни заря полусонный Ревякин, раздосадованный отсутствием сознательности его людей, вовсе не торопившихся навестить участок, пропускал мимо ушей последние выигрышные номера. Их числа уже давно и безнадежно миновали. Тогда-то он от скуки принялся с усильством, напрягая разум, развивать латошную образность ради собственной забавы как можно шире. 215, 221, 225 открепился, 278, 377. Внимание, поправка! 66-й Медведев, проголосовавший по доверенности за бессмертного, объявлен недействительным в связи со смертью бессмертного. «Придется Кащею приглядывать себе новую жену», — глумливо рассудил Ревякин и достроил, наконец, хотя бы в черне общую схему игры, вызвав из воспоминаний глубокого детства картину того, как он возится под кажущимся громадным столом Вместе с соседской девчонкой, неживой своей прелестью, более походящей на куклу из дома игрушек. А поверх их мира, на той стороне крышки, мама с папой и два малознакомых гостя коротают досужный зимний вечер, балуясь бочонками. Правда, бочонкам, в узком смысле, бочонкам, так сказать, по преимуществу, звался у них тот, на котором был вырезан нуль. Одиннадцать ласково переобозначили они спицами. Тридцать три, кажется, были дамские колеса, кстати, что-то неясно от чего. Но идем далее, перевертыш шестьдесят девять нарекался туда-сюда, а девяносто, последняя цифирь в игре, дедушкой. Сама таблица как будто строилась из трех рядов с одинаковым количеством пустых, белых и заполненных числами клеток. Кричавший тащил вслепую из холстинного мешочка бочонки и внятно выговаривал номер, написанный на очередном выуженном Их затем вставили нашедшие ту же цифру у себя в карте на место сошедшихся значений, Если совпадало сразу у двух, то второй брал цветную фишку заместительницу и ждали, пока одна из трех полос наполнится до конца. Но и тут была своя особенная хитрость. Верхняя строка считалась совсем пустячной. Выигрыш по ней давал всего лишь право даром взять следующую таблицу. Зато средняя, полная строчка, приносила уже половину, а нижняя — всю кучку поставленных на кон копеек. Разбавляя вынужденное безделье прихотливой витиеватостью воображения, Ревякин пустился тогда оценивать весь скудный запас своих возможных выигрышей, примиряясь, к которому из рядов отнести чертову дюжину врученных его заботе избирателей. Как всегда, повинуюсь, Вскорененные еще ребяческим упрямством привычки, начал он, конечно, с последнего, с дедушки. Дед этот, о чем его заранее еще предупредили при распределении участков, был неприступно крепким орешком. Служа диаконом в соседней Арбатской церкви, голосовать он упрямо отказывался, но при том, чтобы не подводить ответственных за его явку, Обязательно выправлял на время очередной кампании справку о болезни. Ревякин из чистого любопытства постучался к нему, однако не успел и двух-трех слов произнести, как лысый, долгобородый хозяин угадал его намерение, замахал обеими руками сразу, поклонился в пояс и тотчас же затворил дверь. Ревякина сие немного обидело как ни старался он отнестись к такому приему спокойно, с должной долей любомудрия. И тогда, словно отыгрываясь за неудачу, он решил повнимательнее изучить небольшой народец своего списка в лицо, смутно надеясь на какой-то призрачный барыш для души от общения с незнакомыми людьми. К сожалению, итоги обследования вышли довольно жалкие, и сейчас приходилось признаться, что все почти встреченные им запросто помещались разве что в верхний ряд мысленной таблицы. Лишь один или два, да и то со скрипом, дотягивали до среднего, не говоря уж о нижнем основном. К тому же, почитай, что все дома в переулках между Арбатской площадью и улицей Маркса Энгельса в скором времени подлежали выселению для капитального ремонта, и последующие передачи под разные учреждения, а то и вовсе сносились как квартал подле самого метро. Поэтому настроение у жителей было дорожное, никакой любовью к этим сердечным в основе своей для старого города местам не прикованное, люди здесь в вещественном и духовном отношениях, что называется, сидели на чемоданах. В первую квартиру наставить левякина и показать навыки работы привел голова из отдела агитаторов бойкий младший научный сотрудник из московских грузин сочинявший вообще то в рабочее время в соседнем секторе монографию о связи освободительных движений латинской америки с передовой мыслью современности он с ходу не глядя на открывшего щеколду ответственного квартиросъемщика Влетел в темные сеньи и сверкнув зубами, в обширной улыбке выпалил: "Ну что, за советскую власть тут кого-нибудь уговаривать надо? Да не, не нужно", усмехнулся вышедший им навстречу в пижаме и тапочках на босу ногу мужчина. "Вот ты ладненько, значит так. Через месяц в воскресенье будут новые выборы, как всегда в помещении библиотеки, найдете там, где музыка громче играет, а расписание лекций в красном уголке. Вот Он вам, кивок в ревядькинском направлении, принесет или на стекло в парадном наклеит. Привет! Когда они уже вышли на двор и обходили черные лужи в длиннющей гулкой подворотне, бригадир спохватился и наказал впредь всегда под конец спрашивать, нет ли каких пожеланий либо жалоб. Жалобы следовало заносить в особую книгу, заведенную на сей предмет в агитпункте, а потом по возможности пытаться или самому учесть, или уж передать в ответственные за исполнение органы. Перебирая свои встречи, Ревякин почему-то сейчас в первую очередь припомнил старуху, жившую как раз напротив окон книгохранилища. Будучи еще вовсе не немощной, она в одиночестве своем так страшно опустилась что совершенно перестала следить за собой и от нее стало сильно и скверно пахнуть соседи тогда заделали ей выход в общий с ними коридор и она благо квартира помещалась в полуподвальном этаже начала лазать домой через окно день прихода массовика затейника на силу доискавшегося сего матриарха, выделенные ему общины, замуровавшие в ход коммунальные чистоплю и месяц уже как выехали, а более указать на отверстие в Бабкину пещеру было и некому, оказался для невольной затворницы почти что праздником, указывавшим, что для чего-то и в ней еще имеется нужда. В доме напротив он ведал идеально притертой семейную парой бездетных пьяниц. Эти муж с женою одинаково вдохновенно пили каждый день прямо с утра и сумели в таком нехитром занятии обрести полную незлобивость сердец согласованность желаний и сродство душ до полного успокоения сознания они с радостью кивали соглашаясь на все принесенные ревякиным новости и жаловались только как впрочем и все жильцы в округе на действительно невыносимо худой водопровод этажом выше их он наткнулся на потомка коренных москвичей настоящего книгочея мастерового сухолицевого с шапочкой прямых расчесанных на пробор волос ниже ушей и постоянно смахиваемой со лба кивком сивой челкой наверное одного из последних остававшихся еще в середине города болезненную моложавость создаваемую резким сочетанием горящих пунцовым румянцем щек с ярко-белой у сединой шевелюры, еще сильнее подчеркивала целая гирлянда медалей, звеневших на застиранной образца военных лет гимнастерки со стоячим воротом. И если б не эти приметы, Ревякин ни за что не дал бы своему избирателю более сорока. Неожиданно для себя самого Согласившись на предложение отведать чайку, он разболокся у вешалки, откуда был проведен высокую доверху, заставленную толстокожими томами, гостиную, и, вглядевшись в надписи на корешках, сообразил, что попал в гости к домашнему мистику. Так оно и оказалось на деле, потому что вскоре же из разговора выяснилось, что здешний жилец — калека контужных в китайскую войну выздоравливая в больнице на дальнем востоке он вместе с навыками переплетного рукомесла приобрел там кое какие познания в области древних местных верований и по ходатайству с поселенцев московского происхождения вернувшись на родину устроился на домным переплетчиком для замкнутого кружка любителей полузабытой ныне доктрины штейнера антропософии, продолжавшего может статься идеей кого-то вроде Минсловой, а того и гляди и Андрея Белого. Сшивая на протокол и тесня бесконечные циклы и курсы доктора, он, естественно, оставлял себе по экземпляру, втянулся в чтение и учение, и собрал в итоге прямо-таки жуткое количество этих зеленых одинакового размера в лист для печатной машинки Самостроенных книг, что мерцая червонной фольгой заглавий, угрожающе ровными рядами обстали владельцы комнаты со всех четырех сторон. Когда-то в первые институтские годы Ревякин тоже проявлял любопытство к штейнерианству, этому наукообразному заменителю древней обрядовой веры для образованного сословия. Но покопавшись недолго, он изучение бросил. Не столько из-за противного языка, на котором все это излагалось, в конце концов, записи, перевод вполне могли уничтожить живое обаяние речи, сколько от необъяснимой, охватывавшей его при одном виде тех писаний, тошноты. Всякий раз ему делалось явственно физически гадко. Переплетчик в беседе с ним, конечно, уловил кое-какие родные слова из обиходного наречия своей гильдии. Как-никак, в отличие от него, Ревякин был тут профессионалом, если можно доподлинно называть знатоком аспиранта-философа с университетским образованием, и попытался войти в контакт. Встретив вежливо-насмешливую неподатливость, какой обычно отвечают здоровые люди на всякого рода сектантские заигрывания, задним числом — заставляющую упорных приверженцев еще крепче замыкаться среди своих он как-то вдруг забеспокоился и через несколько словесных ходов сделал заметный перерыв влившимся до того беспрепятственно возвышенном слове это дало его собеседнику давно чаемую возможность вскочить и начать откланиваться да и давно уж пора было от пустого чая живот его принялся все громче негодовать вслух. Делившись переплетчиком помещения, человек, как сообщил пришельцу на прощание хозяин, был полумертвой душой, так как захватил себе комнату явочным порядком, переселившись откуда-то из скудно-метражной многосемейной квартиры. На звонки он не откликался, опасаясь не ложно служителей порядка. Общение ни с кем не держал, И вообще-то не так уж и нужен был, проще выходило пометить его половину как необитаемую. Вот за исключением двух или трех совсем уже маловоплощенных граждан и весь ревякинский стан Да, в него затесалась еще крепкая девица на коротких расставленных с наклоном в стороны ножках, отчаянно напоминавшая собою тумбочку. Выспросив пришедшего о цели его появления, она игриво заявила, что является экстрасенсом, и пригласила испытать свои чары на опыте, отгадывая любые события из надвигающейся будущности. Ревякин про себя ухмыльнулся, подумавши, что исход предстоящего мероприятия он и всякой экстры может заранее предсказать, но впрямую столь открытой ереси высказать не решился, а только лишь нарочно переврав переспросил прикинувшись простецом как как это вы говорите экстрасекс в ответ на невинную ужимку неожиданно хлынула целая лавина брани и угроз с обещаниями доложить начальству а также и куда следует о хамском поведении врывающихся активистов в придачу было также заявлено что никакое голосование в той его части, какая относилась непосредственно до тумба девушки, не состоится, вплоть до тех пор, покуда не будет полностью вычинено водоснабжение от пищеблока до нужника. Ошарашенные внезапные переменой отношения, Ревякин выскочил вон, и пока заряд ответного возмущения не разрядился по мелочам, не откладывая в долгий ящик, отправился на избирательный пункт звонить в соответствующую контору, ведавшую здешним участком водопровода. Видимо, только благодаря этой счастливой злобе ему и удалось, мимо промежуточных начальствующих чинов, соединиться непосредственно с тем товарищем, который вплотную работал с трубами. Тот спокойно выслушал взвинченное изложения жалоб трудящихся, а потом возразил с безмятежным добродушием, что причин кипятиться как электрочайник, нет совершенно никаких, что канализации где-то там в первозданных глубинах земли давным-давно вся сгнила хрен и чинить в ней можно разве что старые дырки. Затем он чрезвычайно убедительно и, нужно признать, кратко объяснил, срезая долгие грамматические ходы стремительными непристойностями, что легче все то свернувшееся рулем хозяйство сломать в известном непечатном направлении, что, кстати, и делается уже помаленьку, нежели чем исправлять эту фигову прорву сто стручков ей в шапку. Ревякин еще полюбопытствовал для очистки совести, давно ли пеняют люди и нельзя ли было как-то раньше к общему удовлетворению разобраться, и узнал незамедлительно, что обижаются и каженные выборы, и промежду, причем каждый раз им объясняют и обещают подлатать, либо на худой конец выселить. Однако конец действительно худей не сыщешь, улучшить что-либо, как уже ранее было доказано, невозможно, а переезжать из-под Кремля и Новоарбатского гастронома куда-то в 666-й микрорайон, бывшую деревню подушкина где почвы для гастрономии не имеются вовсе, и существование страшнее моей жопы никто раньше времени не желает. Произведя должное воздействие на слушателя, ремонтёр в свой черед выспросил, что это за необкатанный агитатор появился в ближнем лесу и какова судьба его предшественника. Тот перешел с повышением в более ответственный круг ведения, а также каково занятие свежеприбывшего на работе. «О, опять философ!» — обрадовался он, оценивший ответ по достоинству, и посоветовал на прощание. «Тогда-то это ж... Ведь ваша прямая обязанность и есть разъяснять народу, почему бытие наше прямо-таки разлюли малина прекрасная, когда жизнь наяву чем далее, тем все загадочнее делается». Ревякин вдоволь с ним насмеялся, и не только перестал на сегодня злиться, но и вообще бросил расстраивать себя, проклиная выпавшую на долю горькую судьбу агитатора. Сначала он, правда, немного закручинился, что, стараясь высвободить время для основного занятия, избрал дополнительную нагрузку, казавшуюся кратковременной и легкой, а на поверку вышедшую крайне хлопотной, да вдобавок еще нервической. Но сейчас... Внимательно обмозговав слова веселого дядьки из канализации, понял, что легче всего справляться с трудными обстоятельствами, искренне руководствуясь отпущены этим водяным духом и никогда ранее не слышанной народной мудростью про то, что ленивого шиш замучаешь. Он, конечно, применил более мощное уподобление. Как бы то ни было, все равно никого в нижний выигрышный ряд прибрать не удавалось, Иревякин вынужден был заключить, что изучал население соседних со своим Академическим институтом философии улиц, пожалуй, что зря, во всяком случае без ощутимой пользы для внутреннего устроения.